«Фольцваген» остановился возле здания городского архива. Егор в очередной раз взглянул в окно заднего вида, но не заметил ничего подозрительного. Черная «Тойота», висевшая на хвосте какое-то время, пропала в потоке машин квартал назад, и с тех пор так и не показалось. «Вы ведь не думаете, что ребятам было просто по пути с нами?» спросил Егор. «Я не настолько глуп», — ответил Мечников. «За нами следили». И мне это совершенно не нравится. Теперь будем на чеку. Кому это нужно? Сложно сказать. Кому угодно. Полицейским, бандитам, недовольным клиентам из прошлого. Может, твоя мама спохватилась и пытается тебя отыскать. Ты ведь так ей не позвонил? Пытался. Трубку она не берет. Егор действительно пару раз набирал номер матери, но она не отвечала. Либо все еще не вышло из запоя, либо что-то стряслось. Он пообещал себе, что позвонит еще, как только выпадет свободная минута. Если мама так и не ответит, придется поднимать на уши друзей или соседей. «Ладно, Тойота не видно», — произнес Мечников спустя несколько минут. «Видимо, нас потеряли. Не будем терять время, а то архив закроется». Он открыл дверь, впустив шум дождя в салон машины. Захватив дорожную сумку, приготовился выйти наружу, однако Егор неожиданно схватил его за руку. «Подождите немного», — сказал он. «Это важно. Я подписался на несколько местных сайтов новостных изданий, еще когда мы были в доме Полубинского. Подумал, что информация о других проклятых из метро где-нибудь всплывет. Пару минут назад пришло уведомление о новой публикации. Кажется, это наш случай. Только... В общем, избавить этого человека от проклятия мы не успеем. Заголовок новостной метки гласил «Хладнокровие убивает». По всей видимости, журналист некогда зарабатывал на жизнь написанием неудачных каламбуров. Впрочем, сама заметка была написана в нейтральном стиле. В одной из квартир на окраине города произошла трагическая смерть местного жителя. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 43-летний мужчина умер от переохлаждения и обморожения в собственной квартире. Напомним, последнюю неделю в городе стояла исключительно теплая погода, а отопление отключили раньше обычного. Соседи поделились загадочными подробностями о жизни погибшего, которые наверняка поставят в тупик многих из нас. Известно, что мужчина работал в одном из ведущих городских университетов. Он отличался дружелюбным характером, общительностью и высоким уровнем знаний в сфере макроэкономики. Однако соседи заметили, что мужчина в последнее время избегал общения, редко выходил из дому. Кое-кто видел его одетым в меховую шапку и шубу при температуре в плюс 15 градусов. Тело мужчины обнаружили завернутым в ту самую шубу и покрытым пуховым одеялом. Рядом стояли два включенных обогревателя. Несмотря на все предпринятые мужчиной усилия, на его коже виднелись явные следы обморожения. Источник из правоохранительных органов добавил, что мужчине была также нанесена посмертная рана режущим орудием в области живота. Кто именно глумился над телом, Еще не установлено. Сейчас полиция проводит расследование по данному факту и выясняет все обстоятельства произошедшего. Новость сопровождалась фотографией, представленной пресс-службой полиции. Некогда уютная комната в оригинальном средиземноморском стиле превратилась в понурую обитель борьбы с холодом. Щели в окна плотно заделаны множеством слоев ваты и малярного скотча. Батареи накрыты листами фольги. Мощные обогреватели поставлены в центр комнаты. На столе собран ворох свитеров, курток и подштанников. Тело мужчины, завернутое в шубу и одеяло, напоминало огромную гусеницу в процессе окукливания. Фотограф старательно заретушировал лицо. С уверенностью можно было сказать лишь то, что погибший был брюнетом с густой бородой и лысиной на затылке. «Мы видели его на записи», — заметил Егор, протягивая смартфон Мечникову. «Лицо не попало в камеру, но лысина и форма головы один в один. Я помню, что он вошел в вагон первым». Содержание новости заставило Мечникова помрачнеть. Морщины на его лбу углубились, глаза — настойчиво всматривались в фотографию. «Проклятие страхов отыгралось на человеке, который очень боялся холода», — продолжал Егор. «Только я не могу понять кое-что. Если он замерз до смерти, то откуда у него появилась рана на животе, такая же, как у Ольги?» «Умер он из-за проклятия, а рану нанес человек». Мечников вернул Егору смартфон и задумчиво уставился на горизонт. В заметке написано, что удар был посмертным. Некто наведался в квартиру мужчины после его гибели, разрезал живот и скрылся. «Зачем?» «Мне бы хотелось думать, что это был поступок душевнобольного человека», — сказал Мечников. «Однако, может быть, и другая причина. Ходили слухи об одном черноведе. Я не знаю его имени, но знаю прозвище. Безликий». Он собирался использовать проклятых в своих целях. Одинаковые ранения могут указывать на какой-то ритуал. Если Безликий проводит ритуал, то чего он пытается добиться? Пока не знаю. Мы не делаем преждевременных выводов, забыл. И не надо верить всяким слухам. Разберемся с этим позже. Мечников вышел под дождь, забросил сумку на плечо. «Идем. Проклятие страхов ждать не будет».